Чтоб он исчез излишний вес. Несмотря на настойчивую рекламу стройности в глянцевых журналах для женщин и мужчин, мощную индустрию красоты и здоровья, фитнес-центры в каждом дворе не только больших, но и маленьких городов, полных людей становится все больше. Почему? Каковы причины пандемии массового ожирения, охватившей почти все, а особенно цивилизованные страны мира? Как обычно, начнем с тех, которые не зависят лично от нас. Ведь именно такими причинами легче оправдывать и лишний вес, и другие свои неудачи по жизни. Однако отрицать наличие этих причин тоже абсурд. Каковы же эти причины? Остановимся на некоторых, но самых существенных. Первое. Энерготраты у современного городского жителя по сравнению с энергозатратами наших предков из-за недостаточной активности и физической нагрузки снизились в среднем до 2-2,5 тысяч килокалорий в сутки, то есть примерно на две трети. Соответственно, есть нам следовало бы раза в три меньше. Однако мельче мы не стали, даже подросли, объем желудка не изменился». Количество необходимых строительных и ремонтных материалов, из которых мы состоим, не уменьшилось. Поэтому кушать хочется, даже если лишний вес уже очевиден. Второе. При этом концентрация необходимых жизненно важных веществ в пище значительно снизилась. Из-за обеднения почв, из-за технологий пищевой промышленности, из-за длительного хранения уже готовой еды. Теперь, чтобы получить все нужные вещества, витамины, минералы, ферменты, аминокислоты, надо съесть не только не меньше, чем сто лет назад, а заметно больше, получая при этом в нагрузку совсем уже избыточные, ненужные калории и токсичные вещества. Третье. В условиях рынка для того, чтобы люди больше покупали и ели, производители стараются не только продлить сроки хранения, но и сделать еду как можно более вкусной, аппетитной, в идеале вызывающей пристрастие, вожделение. Для этого почти во все продукты добавляется сахар, провоцирующий выброс инсулина, гормона голода. Не забудем и про всяческие усилители вкуса и запаха, от которых аппетит просыпается даже у неголодного человека. Это основные причины, которые оказывают влияние на всех нас без исключения. Однако, раз не все мы значительно толще, чем выдерживает наше здоровье, значит, эти факторы не единственные, есть и другие. Из индивидуальных факторов наиболее существенных тоже три. Первое – генетика, конституция, передающаяся по наследству. С этим не поспоришь, одни всей семьей худые, другие полнеют как на дрожжах при малейшем послаблении в диете. Второе – воспитание в семье, пищевое поведение, в том числе пищевое насилие в детском возрасте. «Доедай все», «Ешь с хлебом», «Пока не доешь, из-за стола не выйдешь» и так далее и тому подобное. Третье – личностные качества и информированность человека, сила воли, осознанность, наличие важных жизненных ценностей и целей, адекватная самооценка, прочие качества, которые позволяют или, напротив, не позволяют держать себя в форме. Последний пункт, как видите, единственный, который находится в сфере нашего влияния и даже полностью нами контролируется. Опираясь на него, мы можем прекратить искать оправдания и взяться за дело, чтобы наконец-то привести себя в порядок. И это касается не только веса, но и здоровья в целом. Так что даже если у вас идеальный вес, не стоит пропускать эту главу. Здоровая адекватная самооценка, сила воли, знания в области современной диетологии полезны и даже жизненно необходимы буквально всем. Во многом из-за недостатка этих знаний и навыков большинство людей имеют проблемы с лишним весом, и с разными заболеваниями. Просто у кого-то одни органы и системы страдают первыми, у кого-то другие. Однако основная тема этой главы – «лишний вес». Чаще всего люди с лишним весом не считают себя больными, пока не присоединяются другие симптомы – одышка, жировая дистрофия печени, разрушение суставов и межпозвонковых дисков, которые просто не выдерживают такой нагрузки. Впрочем, появление таких симптомов – это просто очередная стадия ожирения, причем последняя и часто уже необратимая. А начинается все с милой, даже привлекательной полноты. На первой стадии ожирения все выглядит вполне эстетично, иногда даже симпатично. Все мужчины делятся на две категории. Одни любят толстых женщин, другие никогда в этом не признаются. Вспомним красавец с полотен Тициана или Рубенса. Тоже ведь не худышки. То есть красота – это дело вкуса, моды, возможности иметь достаточно еды. Прекрасной может быть и хрупкая, субтильная женщина, и крепкая, в теле. Гёте писал, Здоровье – это единственная красота, которую я знаю. В таком случае, пока вы здоровы, вы красивы, сколько бы вы ни весели. Народные поговорки и пословицы тоже поддерживают в толстяках и толстушках оптимизм. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Нам за нашу доброту прибавляют полноту, ну и так далее». Другое дело, что избыток и недостаток веса – признаки определенного дисбаланса, который медленно, но неуклонно, незаметно изнутри подтачивает организм. Поэтому необходимо ввести некоторые параметры, ориентиры, за которые лучше не заходить, как бы сильно лично вам или вашему мужу, или тем более индустрии красоты, не нравился определенный тип комплекции или фигуры. То есть надо помнить, что и женщина-вешалка, когда ее вес приближается к весу ее скелета, и бодипозитив, когда объем талии приближается к росту, все это одинаково вредно для здоровья и поэтому некрасиво. А как надо? Методик подсчета идеального веса – море. Они разные, но не всегда есть смысл сильно в них погружаться и разбираться в тонкостях. Есть простая и вполне достаточная формула. Вес равен… Рост минус 100 плюс минус 5 – 10 килограмм. Итак, основной ориентир – рост минус 100. Например, мой рост 162 сантиметра. Тогда идеальный вес для меня ориентировочно 62 килограмма. Одно время, когда активно вводились в моду худощавые модели, предлагалась формула «рост минус 110». Тогда для меня ориентиром было бы 52 килограмма, Надо сказать, в юности я столько и весила, и даже 50, и даже 49. Однако не могу сказать, чтобы это было очень красиво. Даже если не считать синих кругов под глазами, опущение почки и нарушение менструального цикла, которые часто сопровождают такой дефицит веса. Модели, кстати, следование таким стандартам красоты часто приводит к бесплодию, прекращению менструации, психическим расстройствам, другим серьезным заболеваниям. Так что лучше без фанатизма. Небольшое количество жировой ткани, особенно у женщин, это необходимый атрибут и женской красоты, и женского здоровья. С возрастом, особенно с климаксом, количество жировой ткани увеличивается, и это тоже необходимо, так как функция яичников по выработке эстрогенов, женских гормонов, сокращается, а эстрогены в жировой ткани продолжают вырабатываться, и женщина дольше сохраняет не только привлекательность, но и здоровье. Однако превышение этой прибавки в весе свыше 5, а тем более 10 кг – это уже серьезная нагрузка на сердце, легкие, печень, суставы, позвоночник. Как быть с комплекцией? Есть француженки и есть казачки. Для этого и предусмотрен определенный интервал в этой формуле. При росте 162 см для француженки идеал – это 57 и даже, возможно, 52 кг. а для казачки – 62-67, как максимум 72 килограмма. Дополнительными ориентирами служат самочувствие и здоровье. Хватает ли сил на жизнь и работу, какие нагрузки выдерживаете, нет ли других проблем со здоровьем, которые провоцируются излишним или, напротив, недостаточным весом. Это может быть сухость во рту, повышенная жажда, кожный зуд, отеки, одышка, утомляемость, нарушение менструального цикла, раздражительность, депрессивное настроение без существенных для него поводов, повышенный аппетит или его отсутствие, перепады артериального давления. Для надежности сдайте анализ на сахар крови, а еще лучше на толерантность к глюкозе. Низкие показатели сахара крови натощак часто вводят в людей заблуждение. На самом деле, если сахар крови натощак низкий, то это уже признак повышенной продукции инсулина, то есть склонности к сахарному диабету второго типа, которым сейчас страдает по статистике каждый пятый житель Земли. Посчитайте свой идеальный вес с учетом комплекции возраста. Посчитайте, сколько вам надо сбросить или прибавить, чтобы войти в свою норму. Необходимо также учитывать, что вес может колебаться на 1-2 кг в зависимости от сезона и даже в пределах месяца на фоне гормональных изменений. Однако и быстрый сброс, и быстрый набор веса по-своему вредны и для здоровья, и для гардероба, и стратегически. Чем быстрее результат, тем вероятнее откат назад. Поэтому при постановке цели на идеальный вес – надо ставить сроки, соответствующие снижению веса, примерно на 1-4 кг в месяц. При большем весе в первый месяц допустимо снижение на 4 и даже 5 кг, так как при правильном питании и нагрузке уходит лишняя жидкость и коррекция веса более заметна. При небольшом избытке веса можно привести его к своей норме достаточно быстро, но это не значит, что после этого можно вернуться к прежнему образу жизни и питания. Логика проста. Если вы набрали лишние килограммы, то возврат к этой же модели поведения приведет к прежнему результату. То есть, как это ни печально для вас в данный момент, необходимо принять важное для себя решение. Не просто сбросить вес, а выбрать совсем другую систему жизненных приоритетов, ценностей, другое пищевое поведение. Страшно? Конечно. А вы думаете, алкоголикам и наркоманам легче? Им еще тяжелее. Ведь вам предлагается всего-навсего ограничить некоторые любимые вами продукты, отказаться от культа еды, а не от еды вообще. Так что должны справиться. Я в вас верю. Тем более, что я готова поделиться с вами рекомендациями, которые помогли уже сотням и тысячам других людей, включая меня и моих клиентов, пациентов, просто друзей. Итак, переходим к рекомендациям. Первое. Поставьте от пяти и более жизненно важных целей, напрямую не связанных со здоровьем и весом. Например, в работе, в личной жизни, в воспитании здоровых детей. Скорее всего, для большинства этих целей хорошее здоровье, в том числе и вес – один из важных ресурсов. Второе. Определите свой идеальный вес с учетом роста, комплекции и возраста. А также разницу между тем, что есть, и тем, что надо – Пропишите четкую цель по коррекции веса в зависимости от того, сколько необходимо убавить из расчета 2,5-3 кг в месяц. Примерно это должно формулироваться так. «Я здорова. Мой вес составляет 62 кг к ноябрю 2000 года и в дальнейшем стабилизировался около этой отметки». В настоящем времени цель формулируется для того, чтобы легче было вжиться в этот образ, ощущение от него. простой и эффективный психологический прием. Третье. Пересмотрите свою систему питания и по калорийности, и по содержанию различных продуктов, и по их пользе, полноценности.